Глава двадцать шестая. Еще один день. Когда человек, что нанимал приватную комнату, с великими предосторожностями покинул, наконец, аустерию, ему, несмотря на пасмурную холодную погоду, показалось, что ночной воздух вокруг необычайно приятный и мягок, а на улице тепло, будто в июле. Он всегда, как мог, скрывал от этой женщины собственную страсть и вот сегодня, наконец, перестал сдерживать себя. Она больше не смеялась над ним. Она уступила. Не горячо и страстно, а покорно, точно тихая голубка. Как ни похоже это было на обычно вкратчиво-насмешливую, строптивую, требовательную анзельму. Впрочем, он прекрасно знал, что у нее может быть не несколько, а сотни масок. Не знал только, бывает ли она хоть когда-нибудь настоящей. Человек не попытался найти извозчика. Ему хотелось пройтись пешком, надышаться влажным петербургским воздухом и подумать. «Она теперь моя», — размышлял он. «Отныне ей не так-то просто будет увиливать от своих обещаний, посмеиваться и сопротивляться» хотя это не та женщина которую можно приручить вот так сразу. К тому же она несомненно догадывается о моих чувствах и будет играть на них и дальше. Хотя он ощущал что у него буквально выросли крылья от сегодняшней победы, однако победа это весьма эфемерно. Анзельма не простит ему даже будучи любовницей очередного провала. А ее господин, Едва ему в голову пришла эта мысль, человек тотчас сбился с шагом. Противная дрожь пронизала тело. Он неплохо знал ее господина и представил себе, что будет, если тот заподозрит их связь. Тут уж надо будет проститься не только со своими грандиозными планами насчет будущих изысканий и совершенствованием собственного мастерства, он и с жизнью, скорее всего, попрощается. Но ведь Анзельме нет никакого резона делиться со своим повелителем этой деликатной темой. Она умна, осторожна, и знает, тот не простит их обоих. Соперника уничтожит одним пальцем, а для неверной возлюбленной, возможно, придумает что-нибудь поизощреннее. Но ничего, напомнил он себе. Я нужен и Анзельме, и ее повелителю. Без меня им никак не разделаться с врагом. А вот что касается моего врага, надо уже что-то предпринимать и побыстрее. Окна его дома были еще темными, светилась лишь одно из них. Он прошел через холодные сени, Несколько больших нетопленных голландских горниц, которые использовались для приема важных гостей, и отворил двери в жилую часть. Уютные небольшие комнаты с низкими потолками, где было тепло и пахло дымком из печи. Наверх вела лестница в кабинет и обширную библиотеку. Человек направился было туда, но остановился. Он приоткрыл неприметную дверцу под лестницей, ведущую в бывшую клеть. За дверью послышались шаги. Из нее выскочил пожилой лекарь. — Что, каков? Пришел в себя? — Точно так. Очухался, ваш милость, только очень уж плохо. — Колено совсем раздроблено, навряд ли ходить сможет, — почтительно доложил лекарь. Хозяин отстранил его и толкнул дверь. В крошечной каморке, на лавке, засланной соломой, лежал раненый, с ногой обмотанной белой тряпицей, сквозь которую проступала кровь. Он был бледен, как смерть от боли. Его лицо и виски покрывали капли холодного пота, но при виде вошедшего испуганно заморгал и, стиснув зубы, даже попытался приподняться. — Лежи, лежи, Артемий, — великодушно разрешил хозяин, — «Ты говорить-то можешь?» Артемий кивнул. В его глазах читался явственный ужас перед человеком, что стоял рядом с ним. «Ну как же, все сделали, что я велел?» «Точно так, ваша милость», — прохрипел Артемий. «Напали, стал быть, на Столяра вашего. Как изволили вы приказать, я ему растолковал, что это советник Шафиров мстит за ассамблею». «Так...» «Теперь расскажи-ка мне, он от вас чем защищался? Может, заклинание, волшбу какую применил? Что делал?» Артемий, откинувшись на подушке, тяжело дышал. Этот разговор давался ему с огромным трудом, но страх перед собеседником заставлял преодолевать невыносимую боль и лихорадку. «Он... Ничего он не применял, вот как есть ничего!» «Я, согласно вашему приказу, приложил его чувствительно аж несколько раз. Амулет ваш, что против чар предохраняет, у меня в сапоге был. А он, столяр этот, так и сомлел, его и за руки держать не пришлось. Вот уж я удивился. Вы, чай, предупреждали, что он какое-никакое колдовство в ход пустит. Нет, ничего не сделал». Хозяин нахмурился, пожевал губами. Вовсе не такого он ждал от своей разведки боем. Отчего мастер-колдун, которого точно стоило опасаться, не смог противостоять нападению обычных разбойников, не магов-чародеев? Ведь ему это, небось, расплюнуть, справиться с такими неумехами. Неужели он все это время ошибался, и этот мастер не тот, кого он ищет? Он нетерпеливо передернул плечами. «Может, хоть что-то странное заметил?» «Странное это... Вот разве вначале, когда я его бить принялся, он все за перстень свой хватался, точно боялся потерять? Но понятно, изумруд там превосходный, больших денег стоит. А потом я пригляделся, этот изумруд и правда непонятный». Он в тумане, будто огоньками вспыхивал, на вроде сигналы какие-то подавал. Я, значит, решил, как вы велели, ежели странное, что изумруд снять, два принести. А он проклятый, не дается никак. Хоть пальцы отрезай. А тут из переулка шум, в меня из пистолет выпалили. Да еще на ребят моих напали. Дальше все знаю, — досадливо перебил хозяин. Изумруд... Он понятия не имел, каково было его действие. Но что, если тут и правда что-то крылось? Должно же быть хоть какое-то объяснение колдовской силе обычного безродного столяра. Артемий с беспокойством всматривался в лицо хозяина, боясь уловить в нем признаки недовольства или гнева, но тот, к его удивлению, сочувственно улыбнулся ему и помог улечься поудобнее. «Ты отдыхай пока, Артемий. Вот, возьми. Если боль спать не даст, глотни моего снадобья. Скоро все пройдет». Он поставил небольшой хрустальный флакончик на пол рядом с раненым и покинул комнату. Лекарю, что ожидал за дверью, хозяин разрешил пойти на кухню и перекусить, пока утомленный пациент почивает. Некоторое время Артемий лежал неподвижно, уставившись на дверь и не верил себе. Неужто обошлось? Ведь он по сути не выполнил поручение. Он знал, что хозяин суров, наказывает из-за куда меньшие промахи. Артемий полежал еще немного, но боль в простреленном колене была настолько сильной, она накатывала волнами и не желала отпускать, чтобы ему не дали его хозяин попусту болтать не будет. Зелье наверняка сильное. Он вынул пробку из флакона и отпил пару глотков. Микстура показалась очень приятной на вкус. Напоминала ягодный взвар, только немного с горчинкой. Артемий лежал с закрытыми глазами и ждал, пока боль начнет утихать. Поэтому не заметил, как над флаконом который он забыл заткнуть пробкой, начал курить легкий дымок. Дым этот становился сильнее, плотнее, обретал форму. Вот уже он напоминал некое человекообразное, хотя и призрачное существо. Оно все больше обретало ясные черты, становилось похожим на обыкновенного паренька в крестьянской поддеве и лаптях. Прошлым годом Артемий, По приказу господина нанял его на работу в господском доме, но пробыл он там недолго. Один Артемий знал, куда делся мальчишка. Он сам завел его в комнатушку без окон рядом с кабинетом хозяина и умертвил быстро, бесшумно и хладнокровно, ибо господину срочно нужен был некто, погибший не натуральной смертью, а сам он руки пачкать не желал. Артемий лежал, почти полностью расслабившись. И вдруг ему почудилось какое-то дуновение, будто от сквозняка. Он приоткрыл глаза, рядом стоял кто-то смутно знакомый. Артемий протер глаза и застыл. Горло сдавило спазмом ужаса, сердце заледенело в груди. Тот самый паренек, которого он по приказу хозяина самолично придушил в комнатушке без окон, стоял рядом и держал его руку в своей ледяной руке, глядя спокойно, мирно, едва ли не с сочувствием. И таким ярким и жутким было это видение. Артемий захрипел, пытаясь отмахнуться от призрака, зашептал было молитву. Язык и губы сковало мертвенным холодом, руки и ноги в раз сделались чужими. Когда лекарь, как следует позавтракав, пришел навестить раненого, он застал печальное зрелище. Артемий с искаженным лицом, закушенными губами, весь искривившись, будто поломанная кукла, лежал наполовину, свесившись с кровати. Повязка на ноге сбилась, открывая окровавленное колено. Остановившиеся глаза были выпучены. «Ох ты ж как!» — лекарь перекрестился. «Знать не выдержал, бедняга. Упокой, Господи!» Никита Рогозин много дней подряд, он сбился со счета, бесцельно скитался по Петербургу. Уже наступила хмурая осень с бесконечными ледяными дождями, А у него не было толкового приюта, да и деньги кончались. Хотя, кроме того, чтобы попроситься переночевать в кабаке или трактире, ему и денег тратить было некуда. Он, одетый в ветхую и выцветшую рубаху, худой армичишка, чего то почти не ощущал холода, да и голод тоже куда-то делся. Он уже много дней не видел своего отражения в зеркале. У него перед глазами были лишь собственные руки, до того худые и бессильные, что кусок хлеба или чарка водки казались тяжелы. Еще Никите было страшно даже подходить к многочисленным лужам и заглядывать в них, дабы разглядеть себя. Особенно после того, как родной отец, Степан Никитич Рогозин, не узнал его, собственного сына. Только прибыв в Петербург, Никита был поражен суровостью и неустроенностью этого нового парадиза, вечно дурной погодой, сырыми неприятными ветрами, которые несла близость моря. То ли дело Москва или родной город Смоленск. Но делать было нечего, придется пока оставаться здесь и искать тятеньку. И еще одна вещь не давала ему покоя. Какое-то непонятное чувство подсказывало ему, что враг, по чьей вине он, Никита, ныне находился в столь плачевном состоянии, проклятый Андрюс, он тоже здесь, неподалеку. Никита еще в пути не раз доставал свою единственную драгоценность — изумруды, что были завернуты в тряпицу. У него вошло в привычку не только благоговейно любоваться камешками — а еще и беседовать, советоваться с ними. Кому же, кроме них, мог он доверить собственные тайные помыслы? Никита сжимал изумруды в кулаке, подносил к губам и шептал, как ненавидит Андрюса, как мечтает уничтожить его. И тогда, наконец-то, все беды закончатся. Главное — его найти. И чудесные камни загорались в ответ прекрасным зеленым светом, дружески подмигивали ему, точно поддерживали его решение. И чем ближе он подходил к Петербургу, тем сильнее, интенсивнее перемигивались камни с ним и между собой. — Я найду Андрюса, я должен его найти, — шептал Никита, прижимаясь губами к изумрудам. «Да, да, ты его обязательно найдешь. Ты на правильном пути, осталось немного. Мы поведем тебя», — отвечали камни. И, повинуясь их воле, Никита все прибавлял и прибавлял шаг. В Петербурге он прежде всего направился к Троицкой площади. Там рынок, там много народу. Можно поспрашивать насчет отца — Степана Никитича. Оказалось, что столяров и плотников в городе множество. Шла беспрерывная стройка кораблей, домов и присутственных мест, различных подсобных помещений. Возводили новые храмы, трактиры, торговые палаты, мосты. Все это требовало присутствия немалого количества мастеров. Никита закручинился было, Ему бы передохнуть, отогреться. Он слышал, что папаша собирался отделывать дом какого-то важного человека. Их, важных этих, тут находилось хоть пруд пруди. Чай сам государь Петербург новую столицей объявил. Ну, а если царь на этом берегу проживать изволит, то и площадь эту центром города называют. Авось и отец где-то тут, неподалеку. Никита несколько дней ошивался без дела вокруг площади. Спрашивал всех, кого мог, о Степане никити Чарагозине. Но жители новой столицы все были ужасно заняты, вечно куда-то торопились, никто ничего не мог сказать. Усталый, промокший Никита зашел в Троице-Петровский собор, чтобы прийти в себя от суеты и толкотни. Кроме того, ему ужасно хотелось взглянуть в очередной раз на изумруды. В церкви было полутемно, служба уже закончилась, из прихожан никого не осталось, кроме нескольких убогих, что кормились при храме. Никита опустился на колени перед казанской иконой Божьей Матери и, убедившись, что на него никто не смотрит, разжал кулак. Он прижался лбом к прохладному полу, держал ладонь перед глазами, изумруды мягко светились, смеялись, подмигивали ему. Как они красивы и как же с ними приятно беседовать! Он смотрел и смотрел, будучи не в силах наглядеться. Встань, сын мой, благообразный, пожилой Иерей тронул Никиту за плечо. Ты молишь Богородицу уже несколько часов. Быть может, нуждаешься в помощи, совете и исповеди? Никита передернулся от неожиданности всем телом и пугливо обернулся, прижимая к груди руку с зажатыми в ней камешками. Но священник смотрел на него спокойно и с сочувствием. Молитва — праведное и благое дело. Но мой долг пастыря помогать страждущим, — сказал он. Подели же, что тебя терзает. Никита вздохнул с облегчением. — Я прибыл издалека, батюшка. Я чужой здесь. Не знаете ли вы человека по имени Степан Никитич Рагозин? Столяр он, мастер знатный. Священник подумал. — Как будто знаю такого. Бывает здесь. Он тебе родня? — Я ему сын единственный, — ответил Никита. И к собственному разочарованию услышал в ответ. — Если сын... — Тогда, боюсь, не тот мастер. Видно, ошибаюсь. Тот-то, столяр, никак моложе тебя будет. Эх, снова неудача. Никита опустил голову и побрел вон из храма. Ирий нагнал его. — Погоди-ка, если тот Рогозин, тоже столяр, может, подскажет, где родители твоего искать, коли живой он. Ну, вдруг он тебе тоже родня. Иерей растолковал Никите, где искать того столяра. Однако Никита уже уверился, что произошла ошибка. Однофамилец, не иначе. Он точно знал, что кроме отца больше никакой родни у него в Петербурге нет. Ни на что не надеясь, Никита отправился в указанном направлении. К небольшой мастерской позади рынка. Рабочий день подходил к концу. Должно быть, кого-то он все же застанет. Никита открыл дверь и вдохнул почти уже забытый, но такой знакомый запах свежих древесных стружек. Верстак, пилы, молоток, долото, прочий инструмент. Он уже практически забыл, как держать их в руках. — Эй, что нужно? — раздался голос, который Никита и не надеялся здесь услышать. Он поднял глаза. В мастерской было полутемно, горел один свечной огарок. Похоже, отцу было плохо видно его лицо. А вот он, Никита, сразу узнал изрядно постаревшего, но все еще сильного и энергичного Степана Никитича. Он покорно склонил голову. — Здравствуй, батюшка. Вот я... — Тебе что? — нетерпеливо переспросил Степан Никитич. Он щурясь оглядел незваного гостя. — Понимаю, нужда. Да что-то вы, христоратники, уж вовсе обнаглели, прямо в дом лезете. Вот тебе, бери, ступай с Богом. Он сунул в руки Никите монетку и мотнул головой на дверь. — Батюшка, да ведь я... Неужто вы... Сказано тебе, бери и ступай, больше ни полгроша не дам. Степан Никитич подтолкнул Никиту в сторону двери, так что тот едва удержался на ногах. «Батюшка, обождите!» Никита силился еще что-то объяснить, но отец схватил его за шиворот и, отворив дверь, легко, точно кутенка выставил на крыльцо. Никита услышал, как за ним задвинулся засов. Не узнал. Ни проблеска понимания, кто перед ним, не мелькнуло на лице папаши. Никита думал о своей неудаче про себя, попутно удивляясь, чего его это почти не трогает. Он же так рассчитывал на отца. После злосчастной ассамблеи и последовавшего за ней нападения, Андрей почти целый день лежал на топчине, близко от теплой печки. Хотя он восстанавливался быстро, этих навыков уже хватало, однако государь мог неожиданно вызвать к себе или Александр Данилович по какому-нибудь делу заявиться. Хотелось верить, что мстительность коварного Шафирова этим и удовлетворится, и новых попыток предпринимать советник не станет. Все это время Андрей направлял силу камня на собственное излечение. Укутавшись в одеяло, он клал руку с перстнем то на грудь, то на живот, и представлял себе, как срастаются поломанные ребра, мельчают, пока совсем не исчезнут кровоизлияния внутри. С каждым вдохом ему становилось легче, но до полного выздоровления было еще далеко. С Иваном они распрощались торопливо и путано. Альшанский точно радуясь, что не придется ничего объяснять, пожал Андрею руку, пообещал вскоре дать о себе знать и просил беречь собственное здоровье. Как не расспрашивал Андрей куда же и на каком судне он отправляется, Ивашка всеми силами старался замять разговор. «После узнаешь», — торопливо заверил он. «А сейчас не нужно. Если бы ты был здоров, может, и сказал бы, а так, поверь, Андрей, так лучше». Возможно, так и правда было лучше. Перед глазами Андрея все время плясали багровые круги, а каждое движение причиняло боль. Но сейчас, когда ему становилось лучше, поспешный отъезд Ивана нравился все меньше. Если военная операция по приказу государя, что там скрывать? Андрей не сомневался, Иван доверял ему. Он все еще был занят этими мыслями, когда очередной незваный гость свалился, как снег на голову. — А я к вам, — без церемоний начал Даниэль Васильевич Миллер простите за вторжение вот принес вам книгу про александр македонского весьма занятно господи помилуй это что же с вами ты да вот криво улыбнулся андрей разбитыми губами лицом он покуда не успел заняться шел по утру с ассамблеей не трезв был упал так так это осторожнее надо быть кивнул миллер думая уже как видно о другом — Да, кстати, об ассамблее и гостях там присутствовавших. Вы уж, дорогой мой, не обессудьте. Я пришел не только с книгою, а еще вот, словом, деликатнейшая тема, так сказать. Он с таинственным видом вынул какую-то бумагу. — Это вот не сочтите за нескромность от дамы. Очень у нее в вас нужда. Андрей машинально потянулся за письмом. Миллер заговорщически подмигнул ему. «Письмецо я вам оставляю, а коли после вчерашнего хм, падения вам прочесть трудно, скажу на словах. Это от пани Терезии Рутовской. Хочет беспременно видеть вас у себя в ближайшем времени. Вы мне ответ на словах можете передать». Андрей едва удержался, чтобы не вздохнуть тяжело. «А что ей угодно, не знаете?» «Ну, как мне было сказано, вроде как желает вам какую-то безделушку дочери в подарок заказать», небрежно пояснил Миллер. «Господин Миллер, поскольку я сейчас, сами изволите видеть, в каком состоянии, не будете ли вы добры передать пане Рутовской, что, как только выздоровею, буду весь к ее услугам?» «Но, дорогой мой, поверьте, я старше вас и опытнее». «Просто так дама с ее характером к себе зазывать не станет. Поразили знать ваши прекрасные голубые глаза ее нежное сердце. Хе -хе. Я вам завидую. Такую красавицу заинтриговали». Миллер подмигнул. «Андрею захотелось очутиться где-нибудь за три девять земель отсюда. Да что, сговорились они, что ли? Вчера государь с Меншиковым женить его собирались». Сегодня этот надумал сводничать. Он приподнялся на локте и тут же поморщился от боли, инстинктивно поднес к груди руку с изумрудом. Сейчас, Даниэль Васильевич, говорить про это все равно бестолку. Не хочу проявлять неучтивость, но пани Рутовской придется обождать, пока я смогу засвидетельствовать ей свое почтение. Миллер, понимающе кивнул, и с уважением возрился на перстень. Изумительный камень! Государев подарок или м -м, еще какой-нибудь прекрасной дамы? Ну, полно, не смущайтесь, Андрей Иванович! Что же постыдного в том, что вас находят весьма красивым кавалером? Итак, я передам пане Терезии, что вы с нетерпением ждете, пока будете в силах нанести ей визит. Андрей лишь кивнул. В этот миг его вряд ли хватило бы на более многословный ответ. В течение всего дня государь за Андреем не посылал. Слуга ходил, узнавал от царского денщика, что его величество изволили быть на верфи, затем обедать у Меншикова, потом они еще куда-то ездили. Вчерашнее происшествие со стрельцами не давало Андрею покоя, Если государя уже довели до приступа подучий, что же будет в следующий раз? Он знал, что в связи со скорым отъездом царь отправил Катерину Алексеевну в Москву, в село Преображенское, где она оставалась до тех пор, пока Петр Алексеевич не возвращался из походов. Значит, сегодня ее не будет рядом с государем. А если тот не прикажет Меншикову ночевать у него то может остаться лишь под присмотром денщиков. Андрей вскочил. За окном уже стемнело. Ему все еще было тяжело быстро двигаться, но он, стиснув зубы, оделся, захватил на всякий случай шпагу и велел Тихону идти вместе с ним, на случай, если сон сморит от слабости. Отчего-то Андрей был уверен, что в эту ночь государя нельзя оставлять без защиты.